Глава 17 Релиз «Одиссея-2» и видеомагнитофонов прошел, как ожидалось. Пущенные в розницу половина миллиона приставок, весь запас картриджей под них и почти миллион видоков с одиннадцатью доступными на кассетах фильмами в таком же количестве смели с полок в первые же часы. Библиотека доступного в первый день продаж кино вышла примечательная. Из одиннадцати фильмов к четырем руку приложил лично я. Китайский герой, корейский Хон-гильдон, русско-японский Сусанин, режиссера Курасавы и первые Звездные войны. Очень нескромно, конечно, но три первые имеют политическую значимость, а отсутствие четвертого стартовой линейки не просило бы благодарное человечество Западная часть соцблока тоже не обделена. Италию представил, конечно же, Филини. ГДР — легендарный Чингачгук Большой Змей, Чехию — кино про Шейка. Польша закатала на кассеты четыре первых эпизода сериала «Четыре танкиста и собака», став таким образом первой страной, решившей торговать сериалом. Теперь придется отдать им кусочек завода в личное многолетнее пользование, чтобы люди смогли собрать все серии. Все не как у людей, блин. Венгрия удостоила стартовую линейку фильмом «Отец», новичок Португалия «Зеленые годы», а Югославия порадовала мирового кинолюбителя комедией «Баконя Фра Отряды дружинников и усиленные наряды милиции с привлечением солдатиков позволили не омрачать этот радостный для всей социалистической молодежи день давками и драками. Такое же, как и отправленное в розницу количество новинок ушло в ДК, армейские части, актуально для видаков и развернутые мной через прокси, видеосалоны и игровой. Заводы уже давно вкалывали без перерывов и выходных. Но в Новый год, увы, многие расстроятся. Быстро насытить рынок физически невозможно. К запуску третьей версии приставки подготовимся лучше. Релиз в Капстранах проводили епошки и неправильные немцы. У них там свои производства, и я не без злорадства валил на ФРГшных политиков совершенно никчемный тираж новинок. Что ж вы в успех не верили? Хорошо, что американцы контракты сами обрубили. Иначе нашим друзьям-социалистам досталось бы меньше. Новенький заводик высокотехнологичный, без иронии, в стране Югославии уже строится. Еще два в Корее и Китае. В рамках накачки этих ценнейших со союзников теми же высокими технологиями. В микроэлектронику должны уметь все. Остаток ноября и весь декабрь мы с коллегами по комсомолу занимались одной из самых интересных вещей на свете – подготовкой к Новому году. Хлопоты архиприятные. Развернуть абонементные ящики Деда Мороза, согласовать сотни тысяч новогодних елок по всей стране, заготовить подарки для коллег, родных и близких – последнее комсомолу отношения не имеет, но тоже хлопотно приятно и у меня почти получилось выбросить из головы памятное выступление американского президента Форда-младшего. «Дезинформация и пропаганда! Главное оружие коммунистов!» Со свойственной реалполитик с этих времен каменной рожей и грозным тоном вещал он на фоне американского флага, солидно нависая над кафедрой. «Сегодня весь свободный мир увидел истинное его лицо!» Вчера я был вынужден отдать приказ о силовом разгоне советских марионеток, попытавшихся прорваться на территорию армейской базы Зона 51. Пятеро молодых парней, настоящих патриотов, честно выполнявших свой воинский долг до самого конца, погибли от рук коммунистов. Потерь среди штурмующих базу студентов, которым очень хотелось отыскать в ее катакомбах инопланетян и СЦП, он, конечно же, не озвучил. Не писали о них и в газетах. Кого заботит судьба коммуняк А я цифру знаю. Почти четыре сотни раненых, 83 погибших и почти две сидят по тюремам в ожидании суда, которые надолго отправят их за решетку. Я справедлив. Вооруженное нападение на режимный объект в любой стране не проходит безнаказанно. Вина и не чувствую. Не подсунья пиндосам удобный повод для провокации, а такие толпы людей без участия кураторов даже в эпоху интернета собрать было сложно. Они создали бы его сами. — Слишком долго свободный мир заигрывал с коммунистами, пытаясь наладить с ними мирное сосуществование, — продолжил Форд. Я не имею права винить своих предшественников. Эти парни просто стремились к миру, позабыв, что красная угроза — главный вызов свободе и демократии в истории человечества. Коммунисты хотят отнять у нас все завоевания отцов-основателей. Коммунисты мечтают превратить весь мир в один огромный гулаг. И, ходяя столь же уродливо, как лицо безумного диктатора Андропова, КГБшника и убийцы. От таких слов в эти времена высшие должностные лица даже очень враждебных государств предпочитают воздерживаться. Предпочитали до недавнего времени. Но теперь смысла прятаться за любезными улыбочками нет. Капитализм проигрывает, а загнанная в угол крыса гораздо опаснее. Что ж. Нам не привыкать жить в тени ядерного взрыва и ожидания войны с агрессивным блоком НАТО. С Западом невозможно договориться, и любая разрядка, даже подкрепленная добровольным демонтажом собственной страны и кастрацией ВПК, все равно закончится обострением. Тамошние деятели живут и работают по принципу «горе побежденным. «Андропов не гнушается ничем. Даже собственного внука он превратил в оружие». «Неправильно. Это я превратил деда в оружие». «Сегодня Конгрессом по моей инициативе единогласно был принят пакет документов под общим названием «Закон 30 ноября», — перешел Форд к конкретике. «Это непростое решение». И я благодарен членам Конгресса за решимость, столь трудной для Америки и свободного мира час. Это непопулярное решение, но каждый свободный человек планеты прекрасно понимает, какую опасность несет красную угрозу. На этом речуга закончилась. Закон 30 ноября, несмотря на обилие в нем пунктов, сущности прост. Теперь американские спецслужбы не обязаны спрашивать вообще никого, чтобы устанавливать прослушки, слежку и прочее. Как в 30-х, да, тут ничего нового. Ужесточаются наказания за участие в массовых шествиях, вплоть до смертной казни для организаторов или объявленных така... такими. С участниками коммунистического подполья теперь не церемонятся совсем. Вместо препонов в строительстве карьеры, исправительных работ и отчислений с колледжей только реальные сроки с минималочкой в 8 лет. Свобода слова, даже номинальная, теперь не актуальна. Имеющийся в распоряжении пиндосов механизм военной цензуры отныне распространяется на все сферы жизни, бессрочно и неограниченно. Это подкреплено статусом военного положения, в котором США теперь находятся перманентно. Короче, гаечки закрутили намертво, укрепив их сварными швами. Силовики всех мастей получили беспрецедентные возможности. Любая попытка пискнуть что-то против генеральной линии обречена на максимально жестокую показательную порку. Американское посольство в Москве ныне обезлюдило, остался только поверенный в делах. Верно это и для нашего посольства в Вашингтоне. Посольство США в других социалистических странах, напротив, прибавили в сотрудниках. Кому-то же надо вести шпионскую и прочую вредную для нас деятельность. Здесь тоже зеркально. Наши посольства в странах капиталистических соразмерно увеличились гонка вооружений ракетами и танками же не ограничивается на менее заметном фронте все точно так же передачу с разбором речи форда и моими комментариями по поводу сцп я записывал с тяжелым сердцем врать не стал честно признавшись что не ожидал что дойдет до такого просто проверял на прочность иностранные сми очень надеюсь что мои слова о повод мог быть любим, СЦП просто подвернулась под руку, будут товарищами восприняты правильно, а не в качестве жалкого оправдания. Под конец декабря случился натуральный удар под дых. Личный друг и ассистент товарища Громыка Аркадий Николаевич Шевченко сбежал из страны и охотно ходил по передачам, рассказывая о том, что, мол, лично курировал компанию По вбросу СЦП, сдавливая эти рассказы подробностями кровавого карьерного пути Андропова. Товарищ Громыко, понятное дело, о планах своего ассистента и доброго друга был ни сном, ни духом. Но я же предупреждал, андрей Андрея Андреевича угораздило заслать его в ООН в составе нашей делегации. Дедушку это все сильно расстроило, и усидел на своей должности товарищ Громейко только потому, что заменить его покуда никим. Будем надеяться на более вдумчивый отбор ближнего круга общения, а гражданин Шевченко скоро отправится туда, где ему и место, на два метра под землю. Не станут же его вечно охранять на высшем уровне. Как только сдоят нужную инфу и выжмут медийную пользу, отправят жить куда-нибудь Небраску, где наши товарищи его и удавят. Идиот. На ровном месте в банк пошел, и сам прекрасно понимая, что проигрышен невинуем. Что ж, у людей такое случается. Огромное подспорье Громыка оказало почти незаметное на общем фоне, но критически важная дипломатическая победа. Страны Персидского залива, главного нефтехранилища планеты, не подписали 50-летнее соглашение с пиндосами, согласно которому их нефть обязана продаваться исключительно за доллар. Нефтедоллар в этой реальности таким образом не зародился, И печатный станок США таким образом не будет держать в заложниках весь мир, обеспечивая одрехлевшему гегемону бесплатные деньги на десятилетия вперед. Негативные инфоповоды Новый год похоронил сам собой. Необычный момент. Перед традиционным выступлением Политбюро во главе с Андроповым граждан соцблока поздравили успешно добравшиеся до Северного полюса комсомольцы. Заснявший видео прямо оттуда, на фоне вотнутого в самую макушку планеты Кумача. Так и закончился очень диалектичный 1972 год, и проводить его лично мне хотелось как можно скорее. Иллюзий нет. Внешнеполитически следующие годы будут не лучше, но моей голове все равно будет полегче. Замечательный мозг все-таки вполне человеческий, и психологические искажения у меня такие же, как и у всех.